И вдруг вскочила, будто ошпаренная. «Ничего себе! Она уже у него на коленях!» «Кто вам дал право поднимать на меня руку?» «Я всего лишь погладил вас против шерсти, дорогая кошечка. Думаю, вам это пошло на пользу». «Меня никто ни разу в жизни и пальцем не тронул!» Его спокойный тон привел ее в бешенство. «Большое упущение со стороны ваших родителей!» Миранда резко обернулась к матери. «Он избил меня! Избил! А ты и слова не вымолвила!» Дороти, не взглянув на нее, сказала, обращаясь к Джареду. «Не представляете, как часто мне хотелось сделать то же самое. Но Том не разрешал». Вне себя от ярости Миранда выскочила из гостиной, хлопнув дверью и понеслась в свою комнату. Аманда бросилась в догонку. Она прекрасно знала сестру. В порыве гнева та способна наделать глупостей. «Аманда, помоги расстегнуть это чертово платье!» — обратилась она к сестре, когда та ворвалась в комнату. «Ты что задумала?» «Миранда, прошу тебя, не глупи. Кузен Джаред такой милый, он был вне себя, когда убили папу. Оказывается, ему наплевать на наше поместье, но теперь деваться некуда». «Я сотру этот дом с лица земли!» — буркнула Миранда. «А куда же мы денемся?» Кузен Джаред заверил маму, что она вольна жить в этом доме столько, сколько пожелает. — Еще чего. Мы вернемся в Англию. Ты выходишь замуж за Адриана, и мы с мамой будем жить с тобой. — Дорогая моя, когда мы с Адрианом поженимся, с нами никто не будет жить. — И даже леди Суинфорд? — Миранда поразилась, услышав в голосе сестры, обычно очень спокойной, железной нотки. — Пусть живет отдельно от нас. Мы с Адрианом по этому поводу уже договорились. Меранта между тем сбросила платье, рубашку и нижнюю юбку. «Ладно, не пропадем. Где-нибудь найдем пристанище. Подай-ка мои бриджи». Она выдвинула ящик комода, достала мягкую хепчето-бумажную рубашку и надела ее. Сестра протянула выцветшие темно-зеленые вельветовые бриджи. «А теперь чулки и башмаки». Аманда со вздохом подчинилась. «Теперь беги на конюшню и вели Джеду седлать моего Бриза». «Миранда, ты что? Куда это ты? Уезжаешь?» «Да!» Вздохнув, Аманда вышла из комнаты. Миранда задумалась. Этот подлец, задрав платье, видел ее нижнее белье. «Черт с ним! Жаль покидать Винсинг!» Подумав об этом, Миранда едва не расплакалась. Но ничего!» Когда огласят папе на завещание, они станут богатыми, и тогда пускай этот Джаред Данхим убирается ко всем чертям. А сейчас она назло всем поедет кататься по своему острову. Миранда спустилась по черной лестнице и, пройдя через кухню, вышла из дома. Джед уже вывел ее любимую лошадь из конюшни. Миранда одним махом взлетела в седло и сразу же забыла про свои печали. «Все уладится, все будет хорошо». Однако голос Джарада быстро вернул ее с небес на землю, хотя она прочно сидела в седле. «Миранда, куда это вы собрались?» Она глянула вниз и впервые за все время рассмотрела его лицо. «Красив, однако. Что есть, то есть. А вам какое дело? Лошадь моя, куда хочу, туда и еду». И при шпоре в коня она умчалась. Джаред печально покачал головой. Как все по-дурацки получилось. Но что он мог поделать? Приказ есть приказ. Велено было останавливать английские суда и производить досмотр. Он это и сделал. И вот на тебе. Из-за этого кретина Элиса Бейли не стало отличного человека. А на него само нежданно-негаданно свалилось поместье, заботами о котором он и не собирался себя обременять до глубокой старости. А теперь вот еще и вдова повиснет на шее. И доченьки ненаглядные. Мамаша их правда ничего, покладистая женщина. Старше его самовылет на двенадцать, но, но они нас тоже. А Манта -то спит и видит уехать в Англию к своему нареченному. А вот что делать с сестрицей, с балмошной необузданной Мирандой? Вот это вопрос. Гроб с телом Томаса Данхима в течение двух дней стоял в парадной гостиной особняка. Друзья и многочисленные соседи приходили прощаться спокойным, выразить соболезнования семье усопшего, а также составить свое мнение о новом владельце Винсенга. День похорон выдался сереньким и ветреным.